Его люди сгрудились все вместе в одной огромной комнате. Он пожалел, что с ним нет старой Керли. Она была бы надежной помощницей, но она лежит мертвая в Тевере или в лесу. Наконец, две женщины похрабея заставили остальных взяться за дело. Они нашли зерно, чтобы смолоть его для обхановой каши, и воду, чтобы варить кашу, и дрова, чтобы вскипятить воду.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 «Женщины, готова каша!» Они послушно подали ему плетенку, и он ел и был доволен. Глава одиннадцатая. Осада города. Первый день осады Ролли послали к тем, кто носил воинам на стенах и крышах, запасы копий. Длинные, почти неотделные стебли хольна, Тяжелые, с грубо заостренным концом. Метко брошенное такое копье убивало. Но из неопытных рук град таких копий отгонял гаалии, которые пытались приставить лестницу к стене у лесных ворот. Она втаскивала бесчисленные связки этих копий по бесконечным ступенькам, на других ступеньках брала их у женщины, стоявшей ниже, и передавала наверх, бежала с ними по улицам, где гулял ветер, И ее ладони и теперь еще горели от тонких, как волоски, колючих занос. Но сегодня она с рассвета таскала камни для катапулей, похожих на огромные прощи,